Глава четвертая А ты что так побледнел? Скачив с кровати, Лор подошел ко мне и присел рядом. Нехорошо себя чувствуешь? Я отстранилась от его ладони, прежде чем он успел коснуться моей щеки. Он смотрел нежно, обиженно, но я уже брала себя в лапы. Даже если ему намекнули на менталистку избранную, Это явно был только намек, иначе бы мы так не разговаривали. Отговорка нашлась быстро, хоть и не самая лучшая. Представил, что ты мне еще на менталистов жаловаться начнешь. Не так и часто я тебе жалуюсь. Фыркнул и Лор, и погладил меня по плечу. Что бы ты сказал, если бы тебе предложили покатать на себе вампира, ну или не покатать, а дотащить собственноручно? Быстро исправился он, похоже, поняв, что задел больную для меня тему невозможности трансформации. Если предложившего такое можно послать, послал бы, а если нет, не уверен, что донес бы. Помедлив, уточнила. Но если очень надо и по делу, наверное, пришлось бы тащить. Но мягкого приземления вампиру бы ждать не пришлось. Эти идиотушки, мои родственники, просят меня побыть ездовым животным для Николая Дештар. Вампересса, но и менталистка, да. А главное, подруга из личной гвардии Валерии. Что у них случилось? Сразу заинтересовалась я. Да Валерия одну из своих девиц-гвардейцев потеряла. Пояснил Илор, продолжая вглядываться в мое лицо. «Девчонки, что с них взять?» Наверное, увлеклась каким-нибудь парнем и забыла об обстоятельствах. Судя по голосу, полной уверенности в этом варианте у него не было. «Валерия хочет отследить связь с той девушкой, даром видящей?» — догадалась я. «Да. Как мне помочь тем же самым способом избранную найти, так нет, тяжело. А как свою загулявшую спутницу искать, сразу бросается. Еще и меня к этому приплетает». Вот скажи мне, с какой стати я должен помогать им и кого-то на себе катать? Потому что ты глава ИСБ, а пропавшая из личной гвардии будущей императрицы. Когда будущей императрицы просят, глупо им отказывать. Пусть Тярин Валерию возят, пока та высматривает соединяющую ее с той девицей связь. А как найдут, я, так и быть, телепортирую эту девицу на место, но на себе катать. Илор скривился. Фу! У меня дернулся глаз. Да ладно, какая разница. Все равно планирую сбежать раньше, чем он на меня фукать начнет. Но то, что его въездовые драконы для какой-то вамперессы присматривают, это не порядок. Даже если девчонка – лучшая подруга Валерии. Это чуть ли не кощунство. На Арендере бы и катала подружку. Хотя вряд ли инстинкты позволяют ей пустить другую на своего дракона. Снова поморщившись, Элор схватился за запястье и посидел немного со злым видом. Похоже, через связь метки его донимали. «Осторожнее с отказами», — посоветовала я. «А то отец твой притащит к себе пламенем, как в прошлый раз. Кстати, сиди подальше от меня. Не хочу опять в двусмысленном виде явиться пред гневные очи твоего батюшки и с креслом, стащенным из его дворца». Я демонстративно отцепила пальцы Лора от подлокотника. Я сама подумала, что надо поскорее от метки Ланабет избавиться. Я точно знаю, что глава рода может через свою метку перетаскивать к себе сыновей, так и Ланабет, возможно, способна протащить меня. Не знаю, сработает ли это на паре Лора, он все же не ее сын, но лишнего поводка мне не надо. «Кстати, по поводу притягивания ты прав, абсолютно прав». И Лор выпрямился и, погрозив отсутствующему отцу пальцем, постучал этим же пальцем по подбородку. «Надо его отучить от этого дурного способа. Только не знаю, как лучше это сделать, явиться к нему с тобой в объятиях или голым». «У меня еще планов много, я жить хочу», — заметила я. Тогда я воспользуюсь твоей ванной, ты ведь не возражаешь. Он не спрашивал, утверждал: И лор, это чересчур! Ты пользуешься моей кроватью? Теперь и на ванну претендуешь? Может, ты вообще сюда? Я осеклась, увидев предвкушение на его лице. Сэлора ведь станется воспользоваться брошенным запале и язвительным предложением переселиться ко мне. Ты что-то хотел предложить? Подтвердил мои опасения и лор. Нет, если считаешь, что без моей ванны твой план явиться голым перед дочерью отца не осуществить, придется временно тебе ее уступить. Ты так любезен. Раз у тебя сейчас хорошее настроение, хочу спросить, как ты относишься к арке между нашими комнатами. Резко отрицательно. А если... Не знаю, что он там хотел еще предложить, Но его окутало золотое пламя и куда-то телепортировало, и мне почти жаль, что он не успел раздеться. Я развернулась к секретеру. Метку практически сразу припекло, не сильно, но явно с намеком явиться к пропавшему, и зов был отправлен Халену. Работает. Моя доработка помогла разделить каналы связи метки. Облегченно выдохнув. Полной уверенности в результате до практического применения у меня не было. Я встала. Камзолы Лора так и лежал на кровати, поблескивая золотом пуговиц. Подхватив его, я вышла из комнаты и по центральной шахте спикировала вниз. Даже идти далеко не пришлось. Вся честная компания собралась на восстановленном газоне между дворцом и башнями принцев. Валерия и Арендер, Николаеда Штар, Император Карит, возмущающийся чем-то Илор, чьи волосы на солнце казались особенно яркими, вызывающими, и Дарион. По нему я лишь скользнула взглядом и более не смотрела. Вскоре разобрала восклицание Илора. Это просто возмутительно. Неужели тебе трудно довести до места подругу Дины и твоего брата? увещевал император довольно благодушно. «Знаете, кто вы? Знаете?» лор был зол. Очень. И я не удержалась, хотя это было резко, но и необходимо, чтобы не сказал, чего похуже. Предложила варианты. Изверги? Живодеры? Я перехватила камзол, чтобы удобнее было его надевать. Это если выражаться культурно. Согласился застегивающий жилетку Илор. Он немного смягчился и просунул руку в рукав а у меня нет ни малейшего желания выражаться культурно. Хотя живодеры, это ты правильно сказал, они прямо по-живому режут, и ни стыда, ни совести, сочувствия от них тоже не дождешься». Император на это просто закрыл глаза. Николая Штар только сильнее побледнела, хоть бы в обморок упала, может, все и разошлись. Арен смотрел на Валерию, она на подругу. «Тебе полезно». Император верил в свои слова. Что ж, если он хочет, чтобы старший буйный сын немного вымотался в полете и угомонился, то он прав. Полет пойдет Элору на пользу. Я это уже слышал. Огрызаясь, он полностью надел камзол. Слышал, но не понял. Император сегодня проявлял удивительное терпение. Возвращение его избранной явно пошло на пользу нервам. В тебе много силы и еще больше дури. Полеты на далекие расстояния лучший способ эту дурь. Вот не тебе меня судить. Пуговицы и лор застегивал с терпением. Или напомнить тебе, как твоя избранная этаж разносила? Что-то не помню, чтобы ты утруждался ожиданием. Ты просто запер ее у себя, а теперь мешаешь мне сделать то же самое. Разве это справедливо? Я же не отправлял тебя полетать по стране, наоборот, поддержал. Так почему ты меня поддержать не хочешь? Хм, идею обзавестись ребенком, и лор, похоже, не оставил. Или просто спорит из принципа? Потому что я повзрослел и поумнел. Император улыбнулся, но не удержался от шпильки. Да и ты, в отличие от меня, одиночеством не страдаешь. А пока они спорили, Валерия с Арендером переглядывались. Последний выбрал не самый удачный момент, чтобы улыбнуться. И лоре это заметил и скривил губы, отвернулся. Раскинув руки, и лор заявил: Хален, ты летишь со мной. Будешь бледную в держать, чтобы из-за радости от оказанной чести она не свалилась. В первый момент я даже не могла осознать, что именно он приказывает. «Да он вообще спятил! Как ему в голову пришло предложить мне держать на нем вамперессу? Или... Или... Он ведь заранее почву прощупал, он... Он... Живодер и изверг!» Медленно повернув к нему голову, я без малейших угрызений совести соврала. «Я должен помочь Сирин собраться и сопроводить ее до дома!» Надеюсь, возможность избавиться от одной из любовниц будет достаточно веским поводом избавить меня от путешествия в компании с вампирессой. Я ощутила на себе придирчивый взгляд Арендера, но не отреагировала. Иллор молчал. И, может быть, даже соблазн выселить любовницу пересилил бы, но император влез. Сколько раз повторять, у Халена нет допуска к расследованиям. И что за детские выходки, Илор? Ты что, не можешь сам кого-то на себе донести? Я похож на ездового дракона? Вспылив, прошипел Илор. Да я никого в жизни своей на загривке не носил. Вдруг это в Императину упадет. Как мы перед сонадо отчитываться будем? Я не в Сдавленно прошипела в Хуже ты, женщина! Подавив недовольный возглас, Илор отвернулся и выдохнул дым. Я ничего не говорил. У меня от удивления взлетели брови. Что? Илор что, правда решил выполнить список Валерии? Та, корчась от смеха, отвернулась. В имперятина тем временем предприняла попытку спастись. Я высоты боюсь. Вот видишь? Илор указал императору на нее. Или предлагаешь мне седло на себя напялить? Император призадумался. У Илоры заиграли желваки. В империатина стало потихоньку отступать. Принц Арендер вдруг склонился перед Валерий и обратился в огромного золотого дракона с шипастым загривком. Я не сдержала восхищенного выдоха, тут же заработав недовольный взгляд Илора. Внутри все ныло от невозможности также обернуться. «Ощутить себя настоящим драконом, взмыть в небо!» Я снова завидовала Валерии, хотя она еще даже летать в драконьем виде не научилась. Элор ревниво смотрел на меня. Хален летит со мной!» Он обратился в дракона, и у меня екнуло сердце. Меньше размером, чем оденевшийся брат, Элор сверкал на солнце прекрасной золотой чешуей, но на морде... Там, где я когда-то царапнула его, чешуйки шли с едва заметным смещением. Даже с этим изъяном он был очень красив собой. А мои дела можно отложить, никуда документы не денутся. Тордосом я на весь день еду выдала, как чувствовала, могу до завтра не появляться. Красуясь, и лор выпустил струю дыма с искрами и просто зарычал. Я пешком пойду. В Империатина повернулась к дворцу. А я оторвала взгляд от золотой, довольной моим восхищением, морды и лора и вспомнила о солидарности. Николая Даштар, хоть и в Империатина, но менталистка. Пусть не потомственная, но менталистка. Я подержу тебя, предложила я. Все будет в порядке. Это просто солидарность менталистов и совсем немного. Желание покататься на золотом драконе. Чуть-чуть.